ЭКОЛОГИЯ ЛЮБВИ Любовные отношения и сама экология любви требуют и совести, и честности, и рассуждения. Твои отношения должны развиваться без последствий для женщины и тебя. Если не любишь, скажи прямо, не обманывай себя и избранницу. Строй экологичные отношения. Ни внебрачные дети, ни женщины, годами тебя не забывающие, ни разрушенные тобой семьи не принесут тебе счастья. Здесь все участники истории страдают в той или иной степени. Можно за одну ночь изменить весь ход своей истории и связать жизнь с чужим человеком. Влюбился – не торопись принимать судьбоносные решения. Присмотрись. Если человек твой, он будет твоим и через полгода, когда первичный всплеск гормонов утихнет. Научно доказано, что с момента возникновения влюбленности на протяжении шести месяцев Организм выделяет большое количество гормонов счастья. Эндорфин, дофамин, серотонин. Они наделяют человека крыльями. И благодаря ним возникает то самое теплое чувство в животе каждый раз, когда предмет обожания появляется на горизонте или всплывает в мыслях, которые и так все только о нем. В это время любой изъян избранника кажется милым отличием. Наше ощущение влюбленности — ничто иное, как выброс в кровь букета гормонов счастья. Любовь совсем другое. Любовь приходит позже, после того, как ты узнаешь о человеке больше. Его слабости, страхи и изъяны, боль прошлого. Наступает настоящая близость. Вы оба открылись друг к другу. Влюбиться вопрос быстрый, но ломать дров необдуманным решением тоже. Порой за такие решения потом приходится платить всю жизнь. Совет каждому 20-летнему. Не торопись. Будь разборчив и не гонись ни за кем. Тем, кому суждено быть в твоей жизни, уговоры не нужны. А тем, за кем приходится бегать и кто тебя не ценит, не место рядом с тобой. Быть в отношениях не так сложно, но мы сами усложняем себе жизнь, не видя в самих себе ценности, обесценивая себя и наделяя других людей властью над нашим эмоциональным состоянием. 6. Nothing personal, just business. Что стоит читать? Бизнес-литературу, классику, глянец или деловую прессу? Смотря для какой цели. Если тебе не интересен бизнес, то зачем читать бизнес-журналы? В 20 лет я читал много о финансах. Мне было важно накопить экспертизу. Я хотел лучше разбираться в финансах, экономике, кредитном анализе и рынках. А когда понял, что уже хорошо владею этой темой, стал меньше интересоваться этим. Я стал читать художественную литературу, лайфстайл-журналы и газеты. Последнее время читаю книги по психологии, философии и саморазвитию. Как читать эффективно? Выписывать что-то, проверять на практике какие-то моменты? Стоит завести себе тетрадь и выписывать туда все, что показалось интересным. Сохранять вырезки интересных статей и периодически перечитывать их. Отобранный материал наглядно покажет тебе, к чему ты стремишься и что тебя вдохновляет. Возможно, однажды эти записи станут импульсом для написания книги или создания собственного дела. В какой-то момент тебе покажется, что ту или иную вещь можно сделать лучше или усовершенствовать. Это будет сигналом и возможностью проявить себя, изобрести что-то новое. Как правильно расходовать время, если ты студент? Как можно больше учиться? По максимуму заводить полезные знакомства и быть социально активным? Или больше фокусироваться на стажировке, будущей работе? Нет единственно правильного ответа или формулы. Приоритет зависит от цели. Цель определяешь ты. А цели и успеха можно добиться разными путями. Для того, чтобы понять, на что тебе стоит обратить больше внимания, важно ответить на вопрос, чего тебе больше всего хочется. Чем тебе хотелось бы заниматься? Если ты интроверт, то какой смысл тратить основное время на общение, постоянно преодолевая себя и мучаясь. Если ты учишься, а кто-то пошел работать, не нужно думать, что ты упускаешь возможность заработка. Твоего знакомого могут уволить, и без образования ему будет сложно потом найти работу. А у тебя шансов добавится. Но может произойти и наоборот. Есть много примеров того, как люди бросали учебу, находили себя в каком-то деле и становились успешными. Я думаю так. Если уж начал учиться, то заверши учебу, потому что образование создает надежный фундамент для дальнейшего построения карьеры. Не бросай начатое дело посередине пути только потому, что тебе предложили работу. Определи цели, время ее достижения, иди к ней. Если будешь все время по сторонам смотреть, то можешь из дороги съехать. Как эффективно планировать свои дни? Расскажите о базовом тайм-менеджменте. Мой детский тренер в ЦСК говорил мне, что дисциплина превосходит класс. Я запомнил это еще в 10 лет. Hard work beats talent when talent doesn't work hard. Когда я видел более талантливых ребят, то говорил себе, что если буду усерднее тренироваться, то смогу превзойти их. Я старался быть дисциплинированным и не пропускал ни одной тренировки, не халтурил на них, не ни срезал углы и выполнял все то, что мне говорил тренер, и даже больше. В моем сознании каждый раз, когда я делал больше, я сокращал свое отставание. Дисциплину я взял с собой и во взрослую жизнь. В институте у меня был строгий график. Я отводил время на учебу и время на веселье. Я знал, что лучше всего впитываю информацию с утра, поэтому рано вставал и делал всю работу. Рано вставать я мог только тогда, когда ложился раньше остальных. Было непросто, потому что вокруг все ходили на вечеринки. Но я старался соблюдать дисциплину. В итоге это помогло мне за два последних года подтянуть успеваемость. Честно скажу, первые несколько лет я плохо учился, потому что играл за университетскую команду в баскетбол, много тренировался, а вечером и ночью развлекался с друзьями. В итоге, благодаря дисциплине и фокусу на учебе, на протяжении последних двух лет я смог завершить обучение с достойным средним баллом. После получения диплома первое время я перестал себя контролировать. Казалось, что если больше нет экзаменов и домашних заданий, то можно делать все, что хочется. Но вскоре я понял, что это не так. Жизнь довольно быстро объяснила, что если ты расслабился и пустил все на самотек, то все пойдет не по твоему плану. Сейчас мой распорядок похож на тот, который был в университете. Я стараюсь рано ложиться и рано вставать. В свое время я прочитал книгу Хелла Элрода «Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех». И решил дополнить свой утренний ритуал по совету автора аффирмациями и визуализацией. То, что мы читаем и практикуем, становится нашей философией. Каждое утро я встаю рано, мне нужен минимум час на то, чтобы настроиться на день, спланировать задачи, размяться, почитать, просто подумать в тишине. Тем, кто испытывает сложности с тем, чтобы просыпаться по утрам, Советую прочесть книгу. Ресурс информации у Вселенной един. И до магии утра призыв вставать рано встречается практически везде, от древнегреческих трактатов до христианских книг. Рано встают монахи, спортсмены, военные. И, если ты заметил, это одни из самых стойких и выносливых людей в мире. Среди них множество великих деятелей и долгожителей. Энергия Солнца зарождается утром и побуждает к действию. Энергия Луны вечером призывает к покою. Если ты встаешь за 5 минут до того, как надо выходить на работу, то сразу оказываешься в жизненном водовороте. В этом случае нет места и времени на рефлексию, самоанализ и планирование своей жизни. Если ты не выработаешь привычку уделять время себе и планировать свою жизнь, то она у тебя никогда не появится. Все время будешь в плену обстоятельств. Но если ты знаешь, чего хочешь, уверен в своих силах и будешь настойчив, ты добьешься любых целей. «А как же миллион дел и просьбы друзей и родственников?» — спросишь ты. Никто не ответит на этот вопрос лучше, чем старая поговорка «Если будешь всем давать, то сломается кровать». Так и в жизни. Надо выбирать, на кого тратить свое время, а на кого нет, чтобы кровать не сломалась. Как найти любимое дело, если все вокруг кажется неинтересным? Такое бывает. Интерес пропадает, когда ты не знаешь и не понимаешь, чего ты хочешь. Но решение есть. Нужно начать пробовать и экспериментировать. Сидя на диване и абстрактно размышляя, ответ на такой серьезный вопрос не получить. Каждый раз, как возникнет что-то интересное, следует идти в ту сторону. Не слушай никого, рискуй. Это знаки, которые жизнь посылает тебе, чтобы ты нашел свой путь. Важно научиться их распознавать и не игнорировать. Нет одного правильного решения или пути. Та апатия, которую ты испытываешь, и есть сигнал, что твоя жизнь идет не в том направлении, и надо срочно что-то менять. Если хочешь приобрести то, чего никогда не имел, нужно начать делать то, чего никогда не делал. Как правило, решить задачу там, где она образовалась, сложно, если вообще возможно. Поэтому умные люди и книги советуют выйти из зоны комфорта. Изменить распорядок, переехать, поменять маршрут до работы. У меня так было. Один раз я продал машину и решил два месяца ездить на работу на метро. Я получил встряску, новые нейронные связи, новый опыт. Сейчас для того, чтобы встряхнуть себя, я бегаю. За час пробежки или физической нагрузки на пределе сил многое в голове меняется. Если ты сейчас в такой ситуации, то мой самый главный совет — на День кроссовки и пробегись сейчас по улице. Ты увидишь, как изменится твое настроение, и совершенно по-иному посмотришь на происходящее. Где черпать мотивацию? Каждую неделю, ощущая упадок сил, все задачи кажутся непреодолимыми. И если вынести за скобки мои личные страдания, то страдает дело, которым занимаюсь. Как сократить такие приступы до минимума и оставаться активным? Возможно, ты слишком много на себя взвалил, Работаешь на износ и не даешь себе возможности отдохнуть и набраться сил. Даже металл ломается от постоянной нагрузки. Но, возможно, что упадок сил, апатия и неопределенность — это результат отсутствия конкретной вдохновляющей цели. Может быть, ты занимаешься не своим делом, и это лишает тебе энергии? Возможно, к этому добавляется много других обязанностей. Твоя апатия к происходящему — сигнал мозга и тела, что они перегружены, и в системе происходит сбой. Сигнал, что ты двигаешься в неправильном направлении, и нужно что-то менять. Составь список того, что лишает тебя энергии, а что наоборот прибавляет. Скажи «нет» тому, что лишает тебя энергии и не вдохновляет. Прямо вот так и напиши на листе. На левой стороне что лишает, а на правой что вдохновляет. Отбрось или сократи, если не можешь совсем отбросить, То, что слева, и сфокусируйся на трех целях из правой колонки. Остальные оставь на потом. Часто слышу, что с друзьями нельзя строить бизнес. У самого есть опыт, когда мы выполняли разные объемы работы, а деньги делили пополам. Но когда я хочу что-то организовать, в первую очередь на ум приходят люди, близкие мне в той или иной степени. Насколько близким человеком может быть партнер по бизнесу, и насколько тщательно следует осуществлять контроль за человеком со стороны. Мой опыт и опыт многих моих знакомых показывает, что с близкими друзьями вести бизнес можно только в том случае, если ты этих друзей не боишься потерять. С родственниками бизнес тоже лучше не строить. Правильнее всего найти партнера и договориться о сфере разделения ответственности. Если нет такой возможности, то следует поставить своего человека на контролирующую должность периодически проводить проверки и выводить для управленцев ключевые показатели эффективности KPI. Но ожидать, что бизнес будет хорошо работать без твоего участия просто потому, что им занимаются хорошие люди, наивно. Иначе эти хорошие люди будут покупать себе новые машины, а тебе рассказывать о том, как все в твоем бизнесе плохо. Каковы самые важные качества для бизнесмена? Трудолюбие, настойчивость, решительность, дисциплинированность, оптимизм и, конечно же, честность. Можно ли кидать людей ради своей выгоды? Каковы границы дозволенного и как далеко проходит та черта, которую нельзя переступать? Кидать людей нельзя. Поверь мне на слово или просто попробуй это сделать. В любом случае, рано или поздно ты сам это поймешь и придешь к этому выводу. Так или иначе, рано или поздно, но все в жизни возвращается. Добро за добро, зло за зло. Как преодолеть страх выступления на сцене и научиться говорить красиво? Я сам через это проходил. Было страшно. Я читал литературу, ходил на тренинги и в итоге узнал самый действенный способ научиться не бояться публичных выступлений. Просто начать это делать. Уверенность приходит с опытом, а не с количеством прочитанных книг или посещенных мастер-классов. Я сам начал с курсов по дикции и ораторскому мастерству, но все равно первые выступления давались сложно. Зато опыт позволил разобрать ошибки и сделать выводы. Теперь я гораздо увереннее говорю со сцены. Неважно, сколько я читал или учился ораторскому искусству, только опыт позволил мне перебороть страх перед публичными выступлениями. Теперь я охотно соглашаюсь выступать и делаю это при каждой удобной возможности. Какие инструменты лучше использовать на раннем этапе инвестирования? Пока суммы небольшие, можно начинать с инвестиционных приложений банков. Затем открыть свой брокерский счет или отдать деньги в доверительное управление. Но самое главное – прочитать как можно больше литературы и разобраться в том, какие цели ты преследуешь, какую инвестиционную стратегию выбрать. От этого будут зависеть методы торговли и вложения в конкретные инструменты. Осведомлен – значит вооружен. Не нужно торопиться. Стоит хорошо разобраться, а потом уверенно действовать. Во что инвестировать, чтобы получать хотя бы 20% прибыли в год? Есть работа, потихоньку копятся деньги. Хочется, чтобы они работали. Криптовалюты кажутся слишком рискованными. Интересуют акции, ценные бумаги. Можете посоветовать, что выбрать и на что обращать внимание, когда начинаешь инвестировать какой инвестиционной стратегии придерживаться и во что инвестировать, зависит от трех факторов. Цель, спекуляция доход или накопление, толерантность к риску потери и срок инвестирования. Без этой информации на такой вопрос ответить сложно. Так или иначе, любые инвестиции связаны с риском. Не рискует только тот, кто хранит деньги на депозите в надежном банке. Но чтобы получить 20% или больше дохода в рублях, нужно сильно рисковать. Можно вложиться в акции или облигации, но не факт, что это даст тебе желаемую доходность. Да и есть риск потери денег. В конце этой аудиокниги есть список литературы по личным финансам. Там сможешь найти нужные ответы и стратегии составления портфеля инвестиций и управления личными финансами. Сам я не копил деньги, но сейчас понимаю, что это было неверно. Если каждый год откладывать понемногу, как я уже говорил, по 5-10%, то через 7-10 лет можно получить капитал для того, чтобы обрести финансовую независимость, совершить крупную покупку или начать свое дело. Как развить бизнес-мышление? Учиться, читать книги и искать способы решения существующих проблем. Пробовать что-то делать и общаться больше с теми людьми, на кого хочешь быть похожим. Любой навык, включая бизнес-мышление, лучше всего развивается в процессе приобретения опыта. Как говорится, опыт – лучший учитель. Берет дорого, зато объясняет доходчиво. Как стать деятельным человеком? Найти свое дело и заниматься им. Перестать спрашивать разрешения и искать одобрения у окружающих. Начать действовать, не боясь ошибиться, и пробуя снова, если что-то не получилось с первого раза. Деятельный, от слова деятельность. Как начать свой бизнес, если боишься все потерять и остаться бомжом? У тебя есть страх. Ты боишься все потерять и остаться на улице ни с чем. Попробуй следующее упражнение. Мысленно дойди до самого конца цепочки событий, которые могут случиться, если бизнес прогорит. Каков самый пессимистичный сценарий? Самый плохой и страшный. Какие эмоции ты испытаешь, если это случится? Твой страх – это боязнь испытать какую-то эмоцию. Боишься, что над тобой будут смеяться? А родители покачают головой и скажут, что из тебя ничего не вышло? Что самое страшное из того, что может произойти? Задай себе этот вопрос. Ты умрешь? Жизнь завершится? Нет? Что потом? Как ты поступишь? Проговори сам себе все возможные сценарии, продумай свои действия в случае, если это произойдет, выпиши все на бумагу. Это упражнение помогает перебороть страхи. Если не получается самостоятельно, то стоит обратиться к специалисту. Все страхи только у нас в голове. Пока страхи управляют тобой, они имеют над тобой власть. Если ничего не делать и просто бояться, то можно годами бездействовать и ничего не предпринимать. Хотя с каждым из них можно разобраться, если захотеть. Деньги на бизнес лучше брать у банка или у родственников. Если есть возможность, то лучше использовать собственные средства. Первоначальный капитал можно накопить в течение нескольких лет работы по найму. Если первоначального капитала нет, то по мне гораздо лучше обратиться в банк. Если возьмешь у родственников, то с большей долей вероятности они начнут лезть в твои дела, учить тебя и попрекать, если что-то пойдет не так. Банк же не будет трепать нервы нравоучениями, просто потребует вернуть деньги. Лучше оставь возможность попросить взаймы у родственников, если ситуация будет совсем критичной. В такой момент банки точно не придут на помощь. Родственники же могут выручить. Работа по найму или бизнес? Что тебе ближе, относительная свобода или стабильность и предсказуемость? Попробуй поработать по найму, если поймешь, что это твое, оставайся. Если нет, займись чем-то своим. Методом исключения ты поймешь, что больше подходит тебе. Тому, кто сомневается, я советую корпоративную работу. Там можно многому научиться. Ни я, ни кто-то другой за тебя на этот вопрос ответить не сможет. Я лишь могу дать совет. Попробуй и сам определи, какой формат работы больше тебе подходит и где тебе будет легче реализовать свои способности. Я иду на собеседование. Как там себя вести? Прежде чем беседовать с будущим работодателем, важно внимательно изучить информацию о компании и по возможности о человеке, который будет проводить интервью. На встречу стоит прийти опрятно одетым, но не слишком формально. Можно заранее поинтересоваться в отделе кадров насчет дресс-кода. Первое впечатление можно произвести только один раз, а твой богатый внутренний мир сразу могут и не увидеть. На интервью важно показать, что тебе не безразлична эта вакансия, и объяснить, почему ты считаешь себя достойным занять это место. Работодатели в первую очередь волнуют интересы компании и способность кандидата справиться с определенной зоной ответственности. Поэтому мало рассказать о своих уникальных навыках, нужно еще и показать, как эти навыки могут быть полезной организации. Говорить по делу, задавать уточняющие вопросы, в сущности ничего сложного. Если будешь молча сидеть и односложно отвечать на вопросы, то вряд ли тебя возьмут. Даже красный диплом в этом случае не поможет. Если о своем решении компания не сообщит в течение недели, можно позвонить и поинтересоваться. Если все пройдет удачно и ты получишь желаемую работу, важно оставаться собой и ее выполнять, И не пытаться всем нравиться. Поначалу просто работай, слушай и спокойно наблюдай. И не лезь в корпоративные интриги. Пусть результаты работы, а не личные отношения в коллективе, говорят за тебя. Если ты хороший человек, но неважно справляешься со своими обязанностями, твоя позиция всегда будет шаткой. Если же ты хорошо делаешь свою работу, да еще являешься приятным коллегой, пойдешь далеко. Внешний вид. Стоит ли копить и тратиться на костюмы дороже, чем можешь себе позволить? Не стоит. Для каждого возраста есть свои правила. Если тебе 20, то тебе не стоит носить вещи и бренды, которые предназначены для более состоятельных и взрослых людей. Будешь выглядеть нелепо. В 20 лет покупай то, что соответствует твоему возрасту, в чем тебе комфортно. Главное помнить, что не костюм или одежда красит человека, а человек красит костюм. Уверенность в себе, достоинство, порядочность — вот что по-настоящему украшает любого человека. Что сделать, чтобы в костюме выглядеть хорошо? Костюм — это доспехи современного рыцаря. Приходя на встречу в костюме и галстуке, я собран, у меня совершенно другой настрой. Поэтому на важные встречи, на деловые переговоры все стараются приходить одетыми в деловом стиле. Основу гардероба мужчины, которому по долгу службы нужно носить костюмы, составляют темно-синий и темно серые костюмы. Черный костюм надевают либо на свадьбу, либо на похороны, редко куда-то еще. Также нужны две пары ботинок, черные и темно-коричневые. И набор рубашек, чтобы каждый день свежую надевать. Вдобавок пара брюк чинос несколько пиджаков, две пары джинсов и кроссовки. Костюмы рубашка должны быть тебе по размеру важно выглядеть опрятно. Костюм не должен висеть мешком. Брюки также не должны висеть или собираться гармошкой, вытирать пыль с мостовых. Все должно быть чистым и выглаженным. Про бренд можно думать в последнюю очередь. Хорошо, чтобы не ремень поддерживал брюки, а сами брюки хорошо сидели. Ремень же их должен просто фиксировать. Когда ты стоишь, манжет рубашки должен на сантиметр полтора виднеться из-под рукава пиджака. Дорогие вещи — это хорошо или плохо? Все зависит от точки зрения. Не стоит быть категоричным. В жизни множество оттенков, а не только монохром. И что для одного плохо, другому хорошо. Кто-то не видит смысла в покупке дорогих вещей, когда есть более дешевый аналог. Кто-то видит в дорогих вещах отражение своего статуса. Кто-то пытается компенсировать свою неуверенность с помощью дорогих вещей. Человек верит, что чем дороже у него машина, часы, телефон и так далее, тем выше его оценят окружающие. Есть люди, которые покупают в кредит дорогие вещи, чтобы подчеркнуть свой мнимый статус. Это выбор. Я с ним не согласен, но многие люди так живут. Уважение и признание важны для человека. Но еще важнее способ, с помощью которого он это уважение получает. Верность своему слову и делу, постоянное движение к цели, Стойкий характер – вот что действительно украшает. Нет ничего страшного в том, чтобы стремиться к покупке дорогих вещей. Знаю это по себе. Но только в том случае, если ты не ставишь это во главу угла. Если не стремишься заполучить новую модель iPhone и не тратишь на нее последние деньги. Или покупаешь себе дорогую одежду, но при этом живешь с родителями. Советы и выводы. Твоя жизнь – твоя ответственность. Держись подальше от людей, которые раздают советы без просьбы. Твоя главная задача — начать взрослеть, приобретать жизненный опыт, узнавать себя, понять, что ты хочешь от жизни, чтобы к 30 годам, если не раньше, определиться с тем, в каком направлении ты хочешь двигаться. Самый большой риск в жизни связан с бездействием. А что, если не получится? А что, если не примут? А что, если есть иной путь? Эти вопросы погубили больше мечтаний, чем все неудачные попытки вместе взятые. Не попробовав, не узнаешь. Пока в голове есть представление об идеальной работе, идеальном партнере и тому подобное, можно не сталкиваться с реальностью. Пока никто не соответствует идеальному описанию партнера, не стоит начинать серьезных отношений. Пока нет идеальной возможности, не стоит начинать дело. Открою секрет. Ничего идеального в мире нет. И не будет. Никогда. Поэтому важно начать что-то делать как можно раньше.